глава пять а покади ка вягош похоже принцесса ножниц хочет что то сделать зай котян видит что она высоко забралась принцесса ножниц это вягош что вы делаете да на связи принцесса ножниц чтобы вы засняли мое прекрасное произведение искусства я взяла с собой волка смотрите все через глаза волка эх блин а чего я должен с ней возиться изображение былосысанка волка А сам смотрел на другого высшего демона. На башню поднималась невысокая готическая валита в солнцезащитных очках. На её спине были огромные ножницы, способные разрубить человека. Сбоку были человеческие головы. Зная, что её снимают, она обернулась и показала знак «В». Эй, принцесса-ножнец, я уже говорил, но в следующий раз я тебе помогать не буду. Достать себе дрона, который снимать будет. Заткнись. Я ведь обещала что помогу тебе достать очков. Так что хорош жаловаться. Понял, не ори. Но спасибо, что здесь хотя бы освежающий ветерок есть. А, кстати, принцесса Ножниц, а в игре И что делаете? Лягуш не понимает. Объясните, пожалуйста. Да, это знаменитая Токийская башня. А, -а, а, Токийская башня. Лягуш пояснит для тех, кто не в курсе. Это телевизионная башня, построенная в 20 веке. Сейчас это самое высокое строение в Старом Токио. Верно? Её официальное название – Токийская телебашня. Высота – 333 метра. Она лицетворила надежду Японии того времени. Это символ быстрого роста экономики Токио. И зачем вы забрались на башню? По этому поводу лёвёшь. Ей нравится высота. Просто лезет и всё. Фак, волк, а ну не влезай в такой важный разговор. Я объясню. А вы все слушайте. Токийская башня – символичное строение. к счастью культурное города не пострадала во время войны. Оно такое важное, но администрация совсем не выделяет на него деньги. Оно опустело, лифт не работает, краска выцвела. И всё же это здание – взгляд в прошлое. и Я хочу насадить на неё отрезанные головы низших демонов. Использую символичное здание в качестве произведения искусства. Это жестокий город, и вредителей здесь надо давить силой. Это суть существования высших демонов. Мы должны быть воплощением силы, наше величие. «Наша воля! Я использую Токийскую башню и покажу это всем!» На экране появлялись комментарии. «Я поддерживаю! Все честно это, они сразу же сгниют! Волк, возьми угол меньше! Сними трусики!» Там все заросло, но Токийская башня для местных до сих пор осталась символом. «Я все понимаю, но кто заметит на старой телебашне насаженные головы? А если заметят, все слишком заняты, думать об этом никто не будет!» Охотиться на нанивших демонов куда веселее полезнее. Это у кого Волк. Но в ответ услышал привычную брань. Эсхоу, Волк, вот чего тебе все вечно не нравится? Поэтому у тебя друзей почти нет. Кто-нибудь обязательно заметит. А если нет, я сама в СМИ сообщу. И тогда обязательно найдется много людей, которые оценят современное искусство. Ого! эй, зверь-ка, Тян! Готов 10 тысяч йон поставить. Что сми это проигнорирует «Воздержусь», — Зайкатьян сразу же дала с волку. «Гаддэм! Волк, я тебе пасть долшей лшей порву и затолкаю туда красную шапочку! Хорош языком чесать! Так глубоко!» «А, да, здравствуйте! Современное искусство от принцессы Ножнец! Записи правда популярны? Лягуш и Зайкатьян просматривают записи других участников! Обязательно представляйте себе как можно ярче!» Лягуш прервал трансляцию с Токийской башни. Пока Рин и Ниндзя ждали прихода членов Хоуки в заведении Валита, вечеринка демонов продолжалась. Высшие демоны демонстрировали свою силу по всему Старому Токио. Резня и безумие транслировались в реальном времени. Записи шли одна за другой. И всё это бодро комментировали Лягуш и Зайкотян. Демоны весело обсуждали свою работу. И число комментариев не иссякало. Это ночь демонической вечеринки. Но Рин, смотря на все эти безумства, было спокойно Возможно, я всегда ждала подобную ночь. Этих людей. Вообще закон должен защищать честных людей. Но зло защищено как никогда. И всё это потеряло смысл. Да, я тоже так думаю. Как государственное служащее, я понимаю, что это недопустимо. Но надо наплевать на закон. Использовать силу и дать бой злу. Может, это судьба? Судьбоносная встреча? Рин. смотрела заведение. Девочки забрали одежду охраны, чтобы прикрыть наготу, и ушли. Они просто разбрелись. Старый Токио был таким городом, но там лучше, чем здесь. Рин до сих пор помнила, как ушедшая отсюда последняя девочка с хвостиками обернулась и посмотрела на них. На ней была окровавленная одежда бармена и большие ботинки. Она посмотрела на Рин и ниндзя и улыбнулась. Улыбка не невинной девочки, а улыбка человека — побывавшего на поле боя. Рин казалась, что если с девочкой опять случится нечто ужасное, и она будет сопротивляться. Наконец, правор мотал скрестивший в тишине руки ниндзя и поднялся. Девушка тут же подняла голову. До них доносился шум больших моторов. Машины остановились и стояли на холостом ходу. Можно было услышать шаги целой толпы. Ниндзя смотрел через дорог заведение. В помещении начало хрустеть стекло под ногами. «Что это? Что случилось?» «Эй, смотрите, ниндзя!» «Ниндзя? Чего он так разоделся?» «Поверить не могу. Не сбежали, а остались здесь». «Мрази! Это вы, брата, на Когара убили!» На них смотрели сырылыми взглядами подготовленные мужчины. У кого-то в руках был кастет у кого-то катана, а у кого-то копья, как во времена Сенгоку. Это была не полиция, а члены группировки Хоуки. «В курсе, что сделали? Вы хоть знаете, кто мы?» Их жажда убийства напоминала готовый лопнуть воздушный шар. Их старший братан будто выбрался из лица со шрамом. Ниндзю же начал смеяться. хе Вы правда думаете, что я должен знать, кто вы такие? Хм, похоже, ты не из трусливых. Яйца у тебя есть, признаю. Рин во время разговора считала, сколько было врагов. Всё же, их слишком много. Кто ты? И зачем это сделал? В офисе мы тебя как следует пытать будем. «Так что готовься. Эй, парни, не убивать. Живьем берите, поняли?» «Да!» — раздался выкрик, а ниндзя уселся на мотоцикл. «Леди Кошка, садись, а?» «Да». Рин в спешке тоже села. Ниндзя нажал на педаль и в лица преступников ударил дым. «За ними! За ними! Замочить!» Недовольно крича, они полезли в грузовике Началась охота, ставка которой была жизнь. Ниндзя выехал на национальную трассу, он ехал по направлению Катигая. Как и вся инфраструктура старого Токио, здесь была полна перекрёстков, но светофоры почти не работали. Доступ к развлекательным районам контролировали преступные группировки и старая полиция. Но ездить по остальным дорогам было попросту опасно. Нормальные люди старались избегать их по ночам, потому дорога, по которой гнали ниндзя Ирин, была безлюдной. Двухколёсный зверь радостно ревел. Задняя фара оставляла за собой пышный хвост. Рин вспомнила, как они катались на лыжах и оставляли за собой следы. Назобные выкрики из грузовиков вытеснили эти воспоминания. «Что ж, Лягуш снова транслирует происходящее с ниндзя -саном. Он разнёс заведение Якудзо и убил там всех. И теперь его преследуют. И теперь ниндзя вместе с Лиди-кошкой убегают, спасибо. Прямо автомобильная гонка из кинофильма. Лиди-кошка, сейчас слишком занят ездой на мотоцикле». Можете вы посмотреть назад сад?» В ННК разносились голоса лягуша из-за Рин сразу же обернулась, и трансляция переключилась на изображение сынка-девушки. И теперь все видели тоже что и она. «Вы все видите это. На броне председующего грузовика написано «Холки». Без сомнения, это бонусные персонажи вечеринки. И всего их один, два, три. В общей сложности 6 заполненных грузовиков. Ой-ой-ой!» Зайкотян думает, что в каждом должно быть около 20 человек? То есть всего их 100... 30-140 человек? А может и больше? Всё же вынужден отступать, потому что противников подавляюще много? А может... Он едет Кокигая. Неужели он что-то задумал? Находясь далеко, Лягуш и Зайкотян не знали, как же неспокойно был Арин. Она думала, что лучше было сбежать от этого демона. Перепуганная, она понимала, что лучше уходить. А выделение адреналина и пота не прекращались. М? Что это? А? Наблюдая за врагом, девушки стало ещё страшнее. В одном грузовике ехало всего три человека. А на свободных местах у них было огнестрельное оружие, а также тяжёлое орудие с большим патронтажом. Ниндзя-сан, он нацелится, что-то очень опасное. Это пулемёт? Гатин? В общем, что-то такое. Кричал один: "Это миниган. орудие системы Вулкан, устанавливаемая на самолётах". Вариация для пехоты, переименованная в мине вот только минут он выпускает несколько тысяч патронов. Огромная разрушительная сила. Если попадёт, боль не почувствуешь. Сразу умрёшь. Ниндзя видел то же, что и Рин. Потому ему не надо было смотреть в зеркало заднего вида. Как и ранее, он объяснял, всё достаточно спокойно. В любом случае, они в нас целятся. Они стрелять будут. Но враг сказал, что хочет взять нас живьём. То есть целятся они не в нас. Хотят разрушить дорогу, чтобы мы упали. невероятное и спокойное заключение через несколько секунд подтвердилось даже понимая что чем дольше она смотрит тем страшнее рин не смогла отвести взгляда с минигана за орудием находился тот самый со шрывом на лице а он отдавал указания а пулемётчик целился миниган начал вращаться тьма окрасилась вспохами красных цветов пули вырывались на поле боя такое оружие обращало солдат в кваке мяса дорога вокруг мотоцикла была разрушена. Всюду летали осколки. Рин закричала, словно ребенок у матери. Она сильно прижалась лицом к спине ниндзя. Но все это никак не влияло на его умение водить. Конечно, ото всех кусков асфальта было невозможно уклониться. Но он наблюдал за движением мини через зеркало заднего вида. Мужчина просчитывал поднимающиеся стены из камней и выбирал места, где было поменьше, чтобы проехать. Бам! Раздался невероятно мощный звук. Рин набернулась. и увидела, как упал столб, по которому попали. Они удирали, как могли, но из-за разрушенной дороги их то и дело подбрасывало. И всё же боевая группировка холки из города насилия впечатляла. Даже рискуя попасть по товарищам, пулемётчик не переживал, а продолжал обстрел. Другие грузовики не спешили на помощь, а продолжали преследование. Выстрелы. Снова выстрелы. Но нельзя прекрасно мог уклоняться от них в отминочного шоссе. И тут внезапно обстрел прекратился. «Ты чего? Стреляй!» Раздался яростный крик. рин обернулась и увидела раскалённое дуло минигана. «Братан, ствол перегрелся, я не могу стрелять!» Миниган — скорострельное оружие. Но из-за этого его ствол перегревается. Пока не охладится, дальше стрелять не сможет. «Ну так сделай, чтобы он мог стрелять!» После чего люди в грузовике начали опускать штаны и мочиться на ствол. Сцена напоминала какую-то глупую шутку. Но ещё во время войны так люди быстро охлаждали ствол оружия. Да уж, вот же упорное. Ниндзя внезапно перестал давить на ускорение. Скорость мотоцикла снизилась. Расстояние до грузовика сокращалось. Рин взвизнула. Почему? А приближаются? Нет, неужели он... Рин не могла в это поверить. А дальше... ах это же время развлечений. Ниндзя-сан будет веселиться. «Врагам он нужен живым, потому они не стараются его убить. Он специально подставляется под пулемёт». «Вот он, величайший, среди высших демонов. Вот что значит сверхъестественная смелость. Ниндзя-сан, я люблю тебя!» Рин не смогла поверить то, о чём говорили Лягуш и Зайкотян. Сейчас девушка держалась руками из за этого безумца, а мотоцикл словно ехал по американским горкам. «Наконец вечеринка, наконец гонка, завороживающее зрелище. Наслаждайтесь!» Раздался спокойный голос ниндзя, и сразу посыпались комментарии. «Силен! Без базара!» «Офигенно!» Нинджа! Эс! Нинджа! «Ниндзя? Эс! Ниндзя!» «Ниндзя-демон!» вся передача должна быть посвящена ниндзя!» Похоже, ствол наконец охладили, и миниган снова начал обстрел. Их хотели взять живыми, но с других грузовиков только и разносились предложения убить. На мотоцикл «Ниндзя» словно был неразрушаемым объектом. Он продолжал нестись вперёд. И когда миниган снова перегрелся, ниндзя свернул с трассы. Он оказался на Йоцве. Во время войны этот район сильно пострадал. Всюду были обломки и разломанные дома. Таким был старый Токио. Дорога была ужасной, но ниндзя ехал так, будто знал её наизусть. Мужчина продолжал снижать скорость и, наконец, остановился. Прибыли. Их преследовали огромные грузовики, так что на узкие улицы они заехать не могли. Если он хотел сбежать, то зачем так? Ниндзя спокойно съест с мотоцикла. Арина предложил сделать то же самое. Мужчина освободил свой меч и убрал за спину. Должна быть привычка. Он опять щелкнул пальцем левой руки по правой, как в валите. «Это здесь?» Сглотнул слюну. Арина смотрелась. Это был разрушенный парк при жилом комплексе. Ржавые джунгли. Качели с порванными цепями. Дети сюда больше не приходили. Фонарь горел лишь один. И тот из последних сил. Место было на грани полного разрушения. Сложно даже представить, сколько надо заплатить, чтобы расчистить этот парк. Я заранее выбрал этот парк. Место слишком разрушенное. Преимущество численности не сыграет большой роли. Врагу это невыгодно. А вот нам очень даже. У них есть миниган. Но здесь уже так не постреляешь. Даже если у них остались патроны, тут остается только ближний бой. «Ты, ты драться собрался?» Один? То есть вдвоём против сотни? Сражаться?» Алин была в смятении. Но при том, что всё было на самом деле, её сердце дрожало. Она думала бежать, но уже был слышен рёв двигателей. «Ну что же, будет нечестно, если всех бонусных персонажей заберём лишь мы. Все видели нашу гонку. Могут найти нас по GPS, потому направляются сюда. Наверное. Наверное?» «Времени это заняло достаточно. Но бонусы теперь достанутся только нам. иди кошка «Думаю, мы справимся». «Спасибо большое». Выглядело так, будто пришельцам надоело смотреть, как люди убивают друг друга, и они решили взять их под свой контроль, что довольно неприятно. А тем временем их окружали со всех сторон. Грузовики останавливались один за другим, из них выпрыгивали мужчины и обходили рин и ниндзя со всех направлений. Сражение предполагалось ночным, так что был включен дальний свет. В парке сразу же стало светло, и в этом свете... Сгущались чёрные тени. «Они что, ждали нас?» «Чушь не неси, у них бензин кончился!» «Только тянули время, сейчас честных их... И тут из толпы вышел человек со шремом. «Эй, не убивать! Живьём их возьмите!» Гневно прокричал он. «Не думайте, что их только двое!» «Умело разнесли магазин, как на байке-то разъезжали!» «Всё непросто так! Никому не расслабляться!» Сразу видно человека из верхушки. Он мог здраво оценить всю эту ситуацию. о Да-а-а!» группировки. Враги были повсюду. Арина сжалась. Она была похожа на зажатого котёнка. Затишье перед бурей наступила напряжённая тишина. «Вперёд!» Наконец раздался выкрик одного из противников. Мужчина со здоровенным мечом сделал огромный выпад. Ниндзя с довольным выкриком «О!» вытащил свою катану и нанёс удар. И из рук Отрубленных до воктей полилась кровь. Огонь сражения в парке разгорался. «Давайте, вперёд! Чего застыли? Нападайте!» Опьянённые собственными криками, они не обращали внимания на трубленные конечности товарища, а нападали на ниндзя Ирин. «Как же так? Они совсем озверили?» «Ниндзя-сан сказал, что сюда придут и другие участники вечеринки. Тогда станет легче. Остаётся лишь ждать». Мужчина был невероятно силён, но врагов было слишком много. так что ему некогда было отвлекаться на Рин. Да и девушка была посторонней. Ее волновали не очки, а собственная жизнь. «Дрянь!» Рин уклонялась от нападавших противников, захватывала и со всей силы швыряла. В полиции она учила дзюдо и техники ареста. «Получилось!» Только и успела она немного обрадоваться, как на нее бросился мужчина с катаной, после чего был резкий удар. Правой рукой девушка оперась в землю, а следом был удар ногой. «Она хороша! Хватай её!» Следующие её противники стреляли в стойках из дзюдо и каратэ. Они были усилены микромашинами. Сражаться с огнестрельным оружием в старом Токио было сложно, так что сейчас была вторая жизнь рукопашного боя. Боя на мечах и копьях. Чтобы убить человека с мощными мышцами и крепкими костями, нужны были определённые навыки. Потому в определённом смысле людей из боевых группировок называли стойками. Ведь иначе... Ничего не добиться в городе, где в первую очередь была важна сила, а не закон. Но тоже относилась и к полиции. Сейчас Арина была переполнена адреналином. «Я полицейская из специальных сил. Сейчас я покажу вам, чего стою». Прошлая девушка закалила её. Она выплескивала на злодеев весь гнев и обиду. «Я!» С здоровым взглядом Арина на молодого бойца. После короткого вскрикав его лицо, влетела колено. С помощью SP5 она прыгала на 3 м в высоту и могла преодолеть в прыжке с разбега 17 метров. удар красной кометы был великолепен. И в рядах врага началась сумятиться. Она прыгала вверх и скользила по земле. Так получится уменьшить количество врагов. Я буду сражаться, используя их невыгодное положение. Но, конечно, скользить по горке из-за своей ожавчины было неудобно. Для подъема подъёмалин использовала узкие и ровные места. Что ж, дамы и господа, общего внимания. Кравба бай мюзикау Ниндзясана. Так, второй начинается. Врагов много, и Ниндзясан сейчас в парке, где полно препятствий. Враг уже использовал свой миниган. И теперь время ближнего боя. В бонусный этап охоты на очки открыт. Сильон. Посмотрим всё из глаз Ниндзясана. Он всё так же силён. Неужели и после сегодняшней вечеринки первое место заберёт Ниндзясан? Ниндзясан. Зайка Тэн болеет за вас. Легош и Зайка комментировали происходящее. Рин уже бесила эта парочка, которая вещала из безопасного места. Но сейчас она была занята врагами и могла лишь благодарить. Ведь благодаря трансляции видела, что товарищ в порядке.